Глава 6. Истории про индейцев я слышал много раз от дедушки. Он относился к ним так же ответственно, как родители относились к моему кормлению и последующим отметкам в школе. Конечно, слушать сказки было куда интереснее, чем давиться кашей или отчитываться за двойки и тройки, неожиданно появлявшиеся в дневниках в конце недели. Но жизнь и жизнь, приходилось терпеть. Деда я беззаветно любил с самого раннего детства. Эта любовь, как мне кажется, совершенно не померкла с годами. Никакой разницы в возрасте между нами я не чувствовал. Старого имрия Олафсона я называл дед, просто потому, что так было удобно к нему обращаться. Он никогда сказки не читал по книге. И нам с братом казалось, что старший Олафсон вспоминает что-то давно произошедшее с ним самим. Естественно, мы считали, что белая сова — Должен быть похож на дедушку, а вот тонкую ветку представить себе никак не могли. Иногда она выглядела в нашем воображении, как соседка по парте, иногда каким-то елеуловимым силуэтом. Всё-таки это был сказочный персонаж, обладавший удивительными возможностями. Видеть мысли, безусловно, чудесная способность. Если бы я мог хотя бы иногда читать мысли своей учительницы по латыни, множество неприятностей не было бы в помине. А уж научиться эти мысли записывать вообще было бы прекрасным. Но мое скромное ученическое пиро, к сожалению, не способно было передать силу мысли. Она куда-то исчезала, и учительница по литературе неизбенно подчеркивала эту потерю, выставляя неуды за сочинение. Хорошо еще, что придумали буквы и научились выражать мысли словами. Представить себе невозможно... как мы в классе учимся вязать узелочки, пытаясь вложить в них вызубренные из учебника отрывки знаний. Но все-таки я завидовал тонкой ветке, которой был другом сам белая сова, учивший ее таким важным вещам в жизни. Поэтому каждый вечер я вместе с моим старшим братом Майком ждал продолжения истории про индейцев.